Глава 11 Она. «Для начала я хочу, чтобы ты села обратно в кресло», — сказал Кейн. Я вздохнула. «Это его «для начала» прозвучало очень многообещающе. Похоже, список желаний внушительный. Я плюхнулась в кресло и сложила руки на коленях, как примерная школьница. Чертов шантажист самодовольно кивнул. «Мол, хорошая девочка». Знал, гад, что теперь я полностью в его власти, и упивался этим. — Хватит уже тянуть! — нервно дернула я плечом. — Я наслаждаюсь триумфом, не мешай! — одернул он. Я лишь плотнее сжала челюсти. Как я могла забыть, с кем имею дело? Кейн акула, а я так мелкая рыбешка! Неудивительно, что он обыграл меня по счету раз. Какая же я идиотка! Не надо было сюда приходить! — Ты интуит! — вынес Кейн вердикт. Странно, что с такой помощницей Люк все просрал. Неудачник есть неудачник. «Будем обсуждать поведение моего отца?» — проворчала я. «Нет», — качнул он головой. «Есть более интересная тема для разговора». Я вопросительно уставилась на Кейна. К этому времени он снова занял свое место за столом, чему я была рада. Столешница между нами служила мне щитом. Когда Кейн далеко, я лучше соображаю». «Будешь делать для меня то же, что и для отца», — сказал он, откидываясь на спинку кресла. «Проверять предполагаемых бизнес-партнеров?» «Именно. А если откажусь? Сдам тебя законникам», — спокойно повторил он угрозу. Я присмотрелась к мужчине. Сомнений нет, сдаст и забудет обо мне в тот же момент, когда я пропаду из поля его зрения. Опять. «Вариантов у меня, похоже, нет, но сдаваться просто так на волю победителя не по мне». Возможно, удастся выторговать что-нибудь для себя. Если соглашусь, что получу взамен?» — поинтересовалась я. «Торгуешься — Торгуешься? — восхитился Кейн. — А где же слезы и уверение, что ты готова на все, лишь бы я молчал? — Прости, что разочаровала, но слезы — это не мое. — Ты поможешь Люку, — произнесла я твердо. — Не сделаешь этого и можешь сдать меня. Решай сам. Кейн в который раз окинул меня оценивающим взглядом. Вот только на этот раз в нем сквозило уважение. Вряд ли он признал во мне равную, но хотя бы понял, что со мной придется считаться. Скромная, но победа. «Предлагаю Бартер», — в итоге сказал он. «Ты мне, я тебе. Ты поможешь мне с заключением одного важного договора, а я вытащу твоего папашу из тюрьмы». Это было хорошее предложение, лучшее из возможных в этой ситуации. Поэтому я кивнула, соглашаясь. Что еще мне оставалось? — Отлично! — хищно улыбнулся Кейн. — Я составлю договор. Подпишем его завтра. — Значит, сейчас я могу быть свободна? Я покосилась на запертую дверь. — Только не уезжай из города! Вроде как пошутил он, но взгляд при этом был серьезным. Я поднялась и сделала несколько неуверенных шагов к двери, словно проверяя отпустят. Но Кейн, вопреки ожиданиям, не спешил бросаться мне на перерез. Это-то и настораживало! Я уже добралась до двери, когда любопытство заставило меня притормозить. «Раз уж у нас день откровений, то, может, Кейн ответит на мой вопрос?» «Почему я не смогла прочитать тебя во время встречи с Люком?» — спросила. «Причина в защите?» — я кивнула на дверь, намекая, что за ней щит его секретарь. «Разумеется, в ней!» — как-то слишком поспешно ответил Кейн. Я не почувствовала лжи, но и в этом, что это правда, тоже была неуверена. Похоже, Кейн не так прост, как хочет казаться. Я пообещала себе в этом разобраться. Это будет интересно. Я едва помню, как выбралась из здания. Ноги сами несли меня прочь, пока мозг пребывал в прострации. Так и добралась до дома. И только там накрыло осознание. Я заключила сделку. И с кем? С самим дьяволом. Иначе наш договор не назвать. Как так вышло, что я шла к Кейну с требованием а в итоге увязла в этом... Как он его назвал? Точно, в Бартере! Ха, Бартер, как же! Скорее, отработка. Кейн наймет адвоката, а мне за это придется... А что, собственно, мне придется делать? Он толком не объяснил, а я настолько растерялась, что не спросила. Я включила планшет. В мировой сети можно найти почти любую информацию. Возможно, мне повезет. Соединив в запросе имя Дарнелла и бизнес-сайты... Я наткнулась на кое-что любопытное. Компания Кейна занималась разработкой и производством аэролетов. Перспективная, но местечковая компания. Вот если бы они расширились, например, слились с похожей компанией в соседнем городе, вместе они превратятся в холдинг, серьезного конкурента на рынке. Похоже, недавно Кейну поступило предложение о подобном слиянии от некого Морелл. Информация на него нашлась быстро. Семья Морел оказалась довольно известной. В том числе потому, что их подозревали в серьезных нарушениях закона. Правда, ничего не удалось доказать. И все же дыма без огня не бывает. Вполне естественно, что Кейн не доверяет возможному партнеру. Это рисковый проект. Можно потерять все, а можно удвоить, если не утроить, то, что уже имеешь. Вот зачем я Кейну. Он хочет быть уверен, что сделка чиста. «Ох, рисковый парень этот Дарнелл! Чем-то он напоминает моего отца. Тот тоже играет не ради выигрыша, а из-за любви к самой игре». Я выключила планшет. «Видимо, Морел теперь и моя проблема. Вот только я не уверена, что хочу связываться с этим сомнительным делом. Может, сбежать пока не поздно, уехать куда подальше. Кейн вряд ли будет искать. Но есть еще люк. Бросить его будет предательством с моей стороны. Но будем честны». «Жертвовать собой я не обязана?» Спала я плохо. Все обдумывала вариант с побегом и встала утром с железной убежденностью. Надо валить. Куда угодно, главное подальше от Кейна Дарнела. Он моя ахиллесова пята, мой криптонит. Короче, мое слабое место. Значит, надо держаться от него подальше. Подскочив с кровати ни свет ни заря, я прошлась по квартире, складывая вещи в дорожный рюкзак. Благо их не так много. Сборы заняли от силы полчаса. Город только начал просыпаться, когда я вышла из подъезда. И вот здесь меня ждал сюрприз. Приятный? Едва ли. Перед подъездом был припаркован автомобиль. Дорогая машина выглядела инородным телом в бедном районе. Я аж споткнулась, когда ее увидела. А потом с открытым ртом наблюдала за тем, как мне навстречу распахивается пассажирская дверь. Из салона машины донесся знакомый голос. «Садись, прокатимся!» Вот и сбежала. Недалеко же я ушла».